Глава седьмая. В шесть утра я вытянула себя родную из постели буквально за уши. Не люблю, да и никогда не любила подниматься ни свет ни заря. Но к моему величайшему сожалению сегодня пришлось. Жизнь заставляла. И сама себе к тому же напланировала массу неотложных дел. Уж как я к свиданию с потенциальным клиентом готовилась, как артистка перед премьерой. Правда, я не знаю на сто процентов, как артисты готовятся к выходу на сцену, но полагаю, что именно так. Легкая утренняя разминка под заводную музычку сразу задала тонус еще дремавшему и ни в какую не желавшему просыпаться организму. Потом тонуса добавил контрастный душ. Теперь надо подумать о косметике, она должна быть незаметной, но выгодно оттенять черты лица. У меня красивые, зеленые, как у кошки глаза. Вот на них и сделаем акцент. Короче, лицом я битый час занималась, поскольку встреча намечалась важная, и исход ее очень даже зависел от произведенного мною впечатления. Хотя вообще-то боевую раскраску я и за пять минут нанести могу. Повседневную, так сказать, в магазин сбегать или, скажем, на пляж. Так, перейдем к гардеробу. Одежда нужна не слишком броская и не излишне скромная. Главное — чувство меры во всем и элегантность. Я должна выглядеть не как модель, только что сошедшая с подиума, а как преуспевающая, знающая себе цену женщина, которая явно не лишена шарма. Я остановила свой выбор на костюме табачного цвета и нежно-салатовой блузке, Из зеркала на меня смотрела очаровательная молодая женщина. Одежда выгодно подчеркивала цвет глаз. Они казались такими зелеными, словно я воспользовалась цветными контактными линзами. Теперь, пожалуй, пора проспросить о видах на будущее моих магических друзей. Вчера косточки попеняли на отсутствие единственного возлюбленного, и никакого конкретного совета мне не дали. Пусть теперь расстараются и исправят свои ошибки. Вопрос возник сам собой. На данном этапе меня больше всего интересовало, попадет ли спонсор в сети, ловко расставленные мной и моей подругой Ленкой Француженкой. 15 плюс 25 плюс 1. Приятное общество и удача в делах. Такой расклад меня вполне устроил, и я направила свои стопы в УВД Центрального района к Кирсанову. Пришлось идти пешком, поскольку моя ласточка в связи с вечерними возлияниями хозяйки отдыхала на автостоянке в заводском районе. Я заглянула в Кирин кабинет и невольно поморщилась. Дымовал хоть топор вешай. Я сама курю, но сейчас мне вовсе не хотелось, чтобы моя столь тщательно подобранная и в меру надушенная одежда насквозь пропахла табачным дымом. «Заходи, не стесняйся, Танюш! Ты чего это, словно чужая?» Киря добродушно улыбался. «Пальтишко повесить можешь? Я сейчас чаек соображу». «Спасибо, не надо. Я буквально на минутку». Объяснять Кире, почему я не желаю сегодня расставаться с пальто и располагаться как дома, не стоило. Не рассказывать же, что его гениальный детектив отправляется покорять неизвестного владельца страховой компании, и боится отпугнуть его неприятными запахами. Ну и как наши успехи? Подготовил? Киря открыл сейф и порылся в бумагах. Не знаю, что тебя интересует конкретно, но с тебя пузырек. — Как всегда. Это я о том, что мой старый друг — человек корыстный, — улыбнулась я. «Язва — Язва! — парировал Киря и рассмеялся. Я разложила бумаги на столе и принялась изучать их. Труп женщины в возрасте ориентировочно пятидесяти лет. Не то. Труп брюнетки, обнаруженный грибниками в лесополосе. Опять в молоко. В общем, пришлось перелопатить гору бумаги. Прошло уже около часа. Мне даже жарко стало. Я расстегнула пальто. — Да говорю ж тебе, располагайся как дома, а ты упрямишься. Что-то ты сегодня не такая, как обычно. Иванова. «Стоп! Не мешай, Киря! Вот! Это, кажется, то, что я искала!» Я хлопнула в ладоши и энергично потерла руки одну о другую. «И есть! Я так и думала!» «Что ты там вычитала?» «Труп женщины в возрасте двадцати пяти-двадцати семи лет, волосы светлые короткие, на трупе надеты особые приметы, родинка на правой щеке и наколка в виде бабочки на левой ягодице». Труп найден в заброшенном помещении на территории предприятия «Автоштамп». «Киря, голубчик, вот эта дама мне как раз и нужна». На трупе, правда, спортивный костюм. Но это неважно поскольку юбка и майка с блестками найдены в дорожной сумке под раскладушкой. Судя по описанию запаса продуктов и вещей, захваченных с собой за Матыриной, она собиралась обосноваться там надолго. Я знаю, где находится это здание. База, принадлежавшая ранее, монтаж стали, обнесенная глухим бетонным забором, располагается вдоль трассы Тарасов-Волгоград. Предприятие разорилось. Административное двухэтажное здание, начатое с размахом, так и не было достроено. На отделочные работы на втором этаже денег уже не хватило. Базу в таком виде приобрел набирающий обороты автоштамп. Новые хозяева, явившиеся, чтобы осмотреться на местности, обнаружили, что первый этаж данного помещения обжит. Это произошло через неделю после гибели Насти Калякиной. В комнате, где был найден труп, имелись раскладушка, предметы первой необходимости, запас продуктов и спиртного, которое погибшая так и не успела употребить. Опустошила только бутылку водки, оказавшуюся для нее роковой. Женщина умерла от отравления метиловым спиртом. Экспертиза показала также, что в ящике обнаружены еще три бутылки со смертельной смесью. В том, что покойница, найденная на территории теперешнего автоштампа, была Эммой из Замотыриной, я не сомневалась. И к тому же, отнюдь не была склонна считать, что смерть молодой женщины роковая случайность. Ей помогли исчезнуть с лица земли. И тот, кто это сделал, прекрасно знал о пристрастии Эммы к спиртному. Каким образом преступнику или преступнице удалось уговорить Заматырину поселиться у черта на куличиках и попить водочки в одиночестве, я пока не знала, хотя догадаться, в общем-то, не так уж и сложно. Пьянчушка на дармовщинку где угодно пить согласится и не поинтересуется даже, почему его так любят, что ящик водки не пожалели. С самого начала я подозревала, что версия Заматырина-убийца ложная, тупиковая. И то, что Эмма обнаружена мертвой, меня не удивило, а лишь укрепило в мысли, что Заматырина выбрана убийцей в качестве подставки. Теперь необходимо отыскать злодейку, которая убила Настю, Эмму и Диму Волкова. Да, три трупа на совести этой милой дамы. Причем я была абсолютно уверена что преступление совершила одна и та же женщина. После теплой встречи с Кирсановым я отправилась в заводской район за своей ласточкой. Без нее как без рук. У меня же по плану наружное наблюдение. К тому же мне было необходимо заскочить к Калякину. Роман Николаевич был небрит и выглядел усталым. Кошмарные сутки выдались, Татьяна Александровна. Устал как черт. А еще ребятам обед приготовить надо. — пожаловался он. — Я не задержу вас. У меня к вам всего несколько вопросов осталось. Итак, подруга по имени Ирина у Насти была всего одна. По словам Романа Николаевича, сам он с ней едва знаком, поскольку с семьями они не дружили. Я попросила у Калякина справку о смерти жены. Собственно говоря, именно из-за этой бумажки я и примчалась к нему в такую рань. Если бы у Насти было неизлечимое заболевание, о котором никто, кроме врача в какой-нибудь частной поликлинике, не знал, то вскрытие бы показало. Тогда у нее была бы причина свести счеты с жизнью. И в справке о смерти этот факт непременно нашел бы отражение. Увы и ах. Так что версию, что Калякина заключила страховой договор, зная о предстоящей скорой кончине, можно отбросить сразу, как несостоятельную. — Татьяна Александровна, вы не подскажете, как голубцы делать? Я Дениске пообещал с сгоряча, а сам представления не имею, как капустный лист свернуть и не поломать при этом. Сегодня, вероятно, у меня помощников по хозяйству не предвидится. Если быть честной до конца, скажу, что голубцы я покупаю в супермаркете. Об их приготовлении знаю только то, что их надо положить на сковородку и подогреть. Однако краем уха где-то слышала, что капустные листы надо предварительно сварить или ошпарить кипятком. Точнее, не помню. Этими глубокими познаниями я и поделилась с Романом Николаевичем, прежде чем отчалить. В начале двенадцатого охота на клиента началась. Ленка, конечно же, все сделала как надо. Она уверенно вошла в помещение фирмы. Сказала, что ей непременно надо встретиться с Акакием Спиридоновичем старовервым но и имечко у владельца компании АКСС черт ногу сломит ей богу. Под лацканом пиджака у Истоминой пригрелся жучок. Мне было необходимо слышать все, что происходит. Она сказала ему, что пришла по поручению мужа Калякиной и хочет узнать, когда и как страдающий муж может получить полагающуюся страховку. Все это происходило перед обеденным перерывом, практически на бегу. Что и было задумано. Таким хамским образом мы хотели испортить аппетит владельцу компании АКСС. Я не могла видеть, как изменилось лицо моего потенциального клиента, когда он услышал столь приятную для себя новость. Бледнел ли он, зеленел ли, не знаю. Знаю только, что сознание не терял, и скорой помощи ему не потребовалось. Предполагалось, что этот джентльмен, мучаясь в тяжких раздумьях, как ему лучше поступить, совершенно случайно встретится со мной в кафе, куда он отправится обедать, если, конечно, аппетит не испортится. К счастью, не испортился. Я его честно вела до кафе. Авто Староверова мне Ленка указала, когда Акакий садился в него. Интересно знать, как его мама в детстве звала. Вот меня мама называла Танюшкой. Елену Леночкой или Аленкой. Если следовать аналогии, то Староверова его мамаша ласково кликала. А какашей? Или в лучшем случае акашей? Мысль показалась мне довольно забавной, и я невольно улыбнулась, припарковывая свою девятку у кафе «Русь», где уже остановился опель Староверова. Я увидела, как из автомобиля вышел высокий, ладно скроенный человек в легком кашемировом пальто, и распахнув стеклянную дверь, вошел в помещение. Тут по нашему плану в кафе вхожу я. Я, естественно, с его разрешения. А разве сможет мужчина устоять перед такой очаровашкой? Сажусь за его столик. Конечно, от прокола никто не застрахован. Могло случиться так, что Староверов встречается в кафе с женщиной. Или еще с кем-то. Тогда нам с Ленкой пришлось бы поднапрячь мозги и придумать что-то другое. Мы сначала ведем с ним непринужденную беседу о том, о сём. Я его просто очаровываю. Потом как бы невзначай сообщаю о своей работе. Далее опять же совершенно случайно заходит разговор о страховании. И вот тут самое главное. Я почую его историей, которую мы с Ленкой сочинили вместе. Конкретно эта история выглядела следующим образом. Одна женщина, умная и интеллигентная, уставшая от поскудной безденежной жизни, постепенно начала принимать лишнего на грудь. Причем, как женщина, далеко не глупая, она понимала, что катится по наклонной, но не могла с собой справиться. Не видя просвета в жизни, женщина застраховалась на очень крупную сумму и наняла киллера для устранения себя родной. Похороны, муж в шоке, родственники в шоке. И тут появляюсь я. Разумеется, действие происходит не в Тарасове, Вдруг староверов возьмёт то да проверит. По нашей версии, я к милой своей тётушке в гости в захолустный городок приехала. А тётушка у меня, ну, жуть какая болтливая. Словом, на другой день весь городок был в курсе, что её посетила неординарная девушка, самый лучший детектив областного города Тарасова. И владелец той страховой компании, которая чуть ли не разориться могла из-за выплаты такой крупной суммы, Естественно, обратился ко мне. Я так старалась, так старалась. И, конечно же, все распутала. А как же иначе? Клиент сохранил свои деньги, страховку платить не пришлось. Его безмерная благодарность вылилась в некую определенную сумму. И мы с миром разошлись, очарованные друг другом. Вот такую занимательную сказку на правах рекламы мы придумали. Лажа, конечно. Однако староверов в таком состоянии в каком он, мой потенциальный клиент, пребывает в данный момент, я полагаю, ее проглотит. А посему мы с Истоминой искренне надеялись, что он тут же и клюнет и наймет меня как единственного наиболее талантливого детектива города Тарасова. Я вошла в кафе, оставила верхнюю одежду в гардеробе, мельком взглянула на Акакия, устроившегося в углу около окна. Он вдруг тоже посмотрел на меня. Наши взгляды встретились. Очень пронзительный взгляд у этого Акакия. Мне поначалу даже стало неуютно. И я отвела глаза. Потом из-под тишка вновь взглянула на Староверова. Он продолжал изучать мою персону. И уж тут черт-те что со мной произошло. Ерунда какая-то, мистика просто. Я не могла оторвать от него глаз. Мне хотелось смотреть на него еще и еще. Бывают же такие глаза у людей, которые привораживают. У Акакии взгляд был именно таким. Я даже на мгновение замерла. Сердце мое сначала заколотилось, как сумасшедшее, потом сжалось в комок и провалилось не знаю куда. Наверное, в пятки. Мне довольно языкастой особе просто не хватает слов, чтобы описать то чувство, которое я вдруг испытала. Сама не знаю, что меня в нем поразило, зеленый пронзительный взгляд или абсолютное безразличие к окружающему миру в нем? Не знаю, господа хорошие, ей-богу, не знаю. Но несколько мгновений я стояла, как истукан, купаясь в зелени безразличного взгляда и вспоминала про высказывание своих магических косточек. Наверное, их укор по поводу отсутствия единственного любимого отрицательно повлиял на мою подкорку. Я подсознательно стремилась выполнить их рекомендации, и поэтому остановила свой выбор на человеке, у которого, как и у меня, красивые зеленые глаза. Никогда еще мужчина не производил на меня столь яркого впечатления. Удав и только. Я даже на какое-то мгновение забыла, для чего здесь нахожусь. Все смотрела и смотрела, забыв обо всем на свете. Давненько со мной такого не было. — Танька! — мысленно подстегнула я себя. — Ну ты что? Иди давай! Твоя очередь! Не подкачай, подруга! Твои дивиденды зависят от него! Жаль, что ленке нет сейчас рядом со мной в кафе. Моральная поддержка мне бы явно не помешала. Однако уроков во вторую смену Елене Михайловне никто не отменял. А перелома или трещины в голеностопе у нее не обнаружилось. Я направилась к столику Староверова. И чувствовала себя круглой идиоткой. Мне казалось, что со стороны я выгляжу, как та Надя из рекламы, не с кафе. Это Дэн. Вкус у тебя есть. А вот шансов... — Здесь свободно. Присаживайтесь, пожалуйста. Он сам ко мне обратился. — Спасибо. — пробормотала я и медленно опустилась на краешек стула. а Акаки неожиданно улыбнулся, обнажив два ряда великолепных белоснежных зубов. Я тоже выдавила из себя улыбку. По-моему, она получилась довольно жалкой. Что будем заказывать? Длинноногая блондинка в белом фарточке выжидательно смотрела на меня. А я посмотрела под стул перед Староверовым. Итак, мой сосед — высокий брюнет, с зелеными глазами, с гладко зачёсанными волосами, одетый в безукоризненно сшитый и ладно сидевший костюм. Заказал два бифштекса и салат из свежих овощей. Я тоже люблю такое сочетание. И еще он заказал сок. Апельсиновый. Его я тоже люблю. — А я вас знаю, — неожиданно сказал Староверов, пока я пыталась заставить себя начать запланированный разговор. И кусочек за кусочком отправляла в рот ароматную жареную картошечку. Мои брови непроизвольно взлетели вверх. «Да — Да-да, знаю. Вы — Татьяна Александровна Иванова. Лучший частный детектив Тарасова. Я вас однажды по телевизору видел. В передаче «Криминальный Тарасов». Вы о борьбе с преступностью говорили. Было такое дело. Выступала я однажды по телевизору. Тем лучше. Я облегченно вздохнула. Один из лучших, скромно поправила я его. И потрясающая женщина. Вы еще красивее, чем я предполагал. — Вам следует подать в суд на оператора, который вас снимал для передачи. Я засмеялась. — Спасибо. Приятно слышать. — Извините, не знаю, как вы величать. — Я владелец частной страховой компании АКСС, Акакис спиридонович Староверов. — Вам мое имя кажется странным? Я пожала плечами. Вопрос про то, не звали ли его в детстве Акакашей, я ему, естественно, задавать не собиралась. Это дед изощрился в смысле имени, и настоял. Мама была против поначалу, но потом сдалась, разумно решив, что может называть меня просто Аликом. Друзья меня так и величают. Акаки снова улыбнулся, пожирая меня своим пронзительным зеленым взглядом. Я понимающе кивнула. Хороший дед, классное имя дал внуку, а внук, вероятно, просто счастлив от того, что носит столь редкое и благозвучное имя то ли дело банальное и набившее оскомину Татьяна, да еще Иванова. «Кажется, мне крупно повезло, что я встретил вас. Это перст судьбы. Я очень рада. Меня и в самом деле обрадовало, что дело принимает такой оборот. У вас что, есть ко мне предложение? Есть. Совсем недавно не было, а теперь есть. Если, конечно, вы решитесь потратить на меня свое драгоценное время». Он отхлебнул сок из высокого стакана, по-прежнему не спуская с меня глаз, удав чертов. Драгоценное время я на него уже трачу, но знать ему об этом пока вовсе не стоит. Утром деньги, вечером стулья, как говаривал один из персонажей в известном всему миру повествовании об Остапе Бендере. Мое время действительно стоит дорого, двести долларов в сутки, не считая текущих расходов произнесла я привычную формулировку, а про себя подумала, что свои вчерашние изыскания тоже включу в эти самые текущие расходы. Мой голос слегка дрожал. Я волновалась, говорила и боялась, что он сейчас вдруг скажет. Тогда извините. — По рукам. Меня это вполне устраивает. Где мы можем обсудить дело? Здесь не вполне подходящее место. Он кивнул в сторону соседнего столика, где подвыпивший молодой ревнивец принялся выяснять отношения с дамой сердца. Разговор этой парочки плавно набирал обороты и имел шансы через десяток минут перерасти в хорошенький скандальчик. — Давайте продолжим беседу в моем кабинете, в компании АКСС. Вы не против? — Не против. — Тогда вперед. Машина ждет нас у дверей. Он вновь ослепительно улыбнулся и сделал приглашающий жест рукой, пропуская меня вперед. «Я сама за рулем. Езжайте впереди, я буду следовать за вами. Однако, мое сегодняшнее поведение совершенно не характерно для меня. Обычно я веду себя более раскованно и за словом в карман не лезу. А тут зарабела, как школьница. Мужчине противопоказано быть таким симпатичным. Они, мужики, просто не имеют на это права. Чуть посимпатичнее обезьяны, лучший тип мужчин, с ними и работать легче». Хотя нет, против симпатичных мужчин я, в принципе, ничего не имею. Наверное, у Акакия слишком пристальный, почти неподвижный взгляд. Вот он-то меня и смутил, потому и расфилософствовалась не на шутку. Ерунда какая-то в голову полезла, будь-то мне уж и думать не о чем. староверов всего-навсего мешок с деньгами, который мне необходим для весьма плодотворной творческой работы. И все. Он для меня не мужчина. Легко говорить. «Угостить вас кофе, Татьяна Александровна», — спросил меня Акакий Спиридонович, когда я расположилась в крутящемся кресле в его рабочем кабинете. «Не откажусь. Я знала, что разговор будет долгим, а кофе стимулирует мыслительный процесс». «Знаете, Танечка...» «Ой, извините, Татьяна Александровна». «Ничего, вы можете меня так называть, я не против». Тут такая история, Танечка. Одна женщина застраховала свою жизнь на очень крупную сумму. Договор был подписан сроком на один год. Заключил его один из наших агентов, Юрий Филиппович Свистунов. Он, кстати сказать, мой однокурсник. Мы долго не виделись, а потом случайно встретились. Он работал тогда страховым агентом в Фортуне. Я его и переманил. Все-таки, когда знаешь человека, на него можно положиться. Он согласился. Никаких претензий у меня к нему не было. С высшим образованием, обходительный. исправлялся с обязанностями прекрасно. Так вот, полгода назад он застраховал жизнь той женщины. И вот сегодня выясняется, что прошло больше месяца с тех пор, как женщина трагически погибла. Странно, родственники до сегодняшнего дня не обращались по поводу страховой суммы. Это настораживает. Акакий Спиридонович изложил мне историю Насти Калякиной, о которой я знала куда больше, чем он сам. Разумеется, в своих скромных познаниях и оперативно-розыскных мероприятиях, которые я успела предпринять до нашей встречи, я докладывать не стала и изобразила крайнее изумление, когда Акакий Спиридонович назвал сумму страховки. Ничего себе! Насколько я знаю, когда заключается договор на такие суммы, то обычно компания ведет себя весьма осторожно, порой даже проверяет финансовые возможности клиента. Правильно, именно этот вопрос я и задал Юре. Однако он меня убедил в том, что со страховкой все чисто. Он тогда весь сиял от восторга, как ребенок, честное слово, и подробно рассказал мне, как у него наклюнулась и осуществилась столь крупная сделка. Некий богатый господин решил застраховать жизнь своей пассией перед поездкой на отдых. Она — женщина замужняя, очень боится, мол, поездов, а ему непременно нужна спутница для частых недолгих путешествий. Чудак с разными глазами, — так описал его Юра, столь дорожил связью с молодой особой, что решил продемонстрировать ей свою любовь таким вот необычным способом. — С разными глазами? Ну да, — Юра подробно описала и особняк, и его чудаковатого хозяина, невысокого, полноватого господина, с разными глазами. Что-то промелькнуло у меня в мыслях. Возникло ощущение, что с человеком, которого описывает Акакий, я знакома. Или, по крайней мере, совсем недавно его видела. Но припомнить, где и при каких обстоятельствах, сразу не могла. Не успела промелькнувшую мысль за хвостик поймать. — Ладно, разберемся. А пока вернемся к нашим баранам. — Понятно, что Юрий Филиппович светился от счастья, ведь он получил солидный процент от сделки. — А лично вас ничего не насторожило? — Ответ страхового агента вас вполне удовлетворил? — Нет, почему же? — Вы курите, Танечка? Я кивнула. Он скрыл пачку кэмала и протянул мне. Я вытянула сигарету... Акаки достала из кармана зажигалку и щелкнул гею. Зажигалка выглядела довольно интересно. Медная сова с изумрудными глазами. Пламя вырвалось из открывшегося клюва. Забавная штучка. Я взяла сову в руки и рассмотрела. На Кавказе гостю принято дарить то, что ему приглянулось. Но вы уж простите, Танечка, это подарок Юрия. — Вашего агента? — машинально поинтересовалась я. — Да, его. Он мне в день рождения подарил. — В качестве мелкого подхалимажа, — съехиничала я, — зачем вы так? О покойниках не принято говорить плохо. У меня едва сигарета из рук не выпала. Вот это новость. Да. К сожалению, Юрий погиб в автомобильной катастрофе. Камаз выскочил на трассу с грунтовки. Автомобиль Юры врезался прямо в него. Он пчался на большой скорости к матери. Она заболела, а мама он трепетно любил. Мгновенная смерть. Как потом выяснилось, водитель КамАЗа был в наркотическом опьянении. И когда это случилось? Две недели назад. Так что зажигалку подарить не могу. Как память осталась. Зажигалка и часы. Он вам и часы подарил? Да, но мы отвлеклись. Вы спросили, удовлетворил ли меня его ответ? нет конечно я нанял частного детектива чтобы тот провел расследование тайна разумеется от юрия на всякий случай доверяй но проверяй как говорится тот все проверил богатый чудак действительно существует живет в роскошном особняке в тарасовском районе занимается строительным бизнесом строит коттеджи для солидных клиентов он и особняк застраховал в нашей же фирме детектив познакомился с ним подстроив случайную встречу. Вошел в доверие, подружился и все выспросил. Подруга бизнесмена боялась отправляться куда-нибудь из города, даже на короткий срок. Считала, что его жизнь всегда в опасности, а значит и ее тоже, если она будет находиться рядом с ним. Тем более, что ей приходилось уезжать из родного дома от мужа и детей, ссылаясь на работу. Вот он и сделал широкий жест, который должен был означать что ни ему, ни ей ничто не угрожает. У богатых свои причуды. Словом, все выглядело правдоподобно. Эту беседу, записанную на портативный магнитофон, Дмитрий Сергеевич дал мне потом прослушать и принес ксерокопии документов, свидетельствующих о доходах Чарского за прошлый год. — А вы лично знали этого Чарского? Встречались с ним когда-нибудь? — Танечка, на личной встрече с каждым клиентом У меня просто-напросто не хватит времени. Не встречался, разумеется. И потом наша фирма не раз заключала договоры на сверхкрупные суммы. Для того и существуют частные страховые компании. Мы вынуждены иногда рисковать, чтобы получить солидные проценты. И далеко не всегда случается именно так, как случилось на этот раз. Вы сказали, что расследование проводил некий Дмитрий Сергеевич, Его фамилия, случайно, не Волков? — Да. — А вы его знаете? — Доводилось встречаться, — ответила я. И хоть о покойниках надо говорить либо хорошо, либо ничего, не смогла сдержать себя и невольно усмехнулась. — Почему вы так загадочно улыбаетесь, Татьяна Александровна? — Просто так. Почему вы обратились именно к нему? Мне было интересно, что он ответит. Вот уж воистину, неисповедимы пути Господни и как только Староверова угораздила нанять этого прохвоста. Я затушила бесполезно истлевшую сигарету в пепельнице и сцепила руки на коленях. а Акакий Спиридонович забавно сложил губы в трубочку. При этом взгляд его все так же оставался равнодушным. Пожал плечами. У меня была его визитка. Он как-то сам приходил сюда и предлагал свои услуги. Вот оно что. Волков таким образом вербовал себе будущих клиентов, Ходил по подходящим фирмам и оставлял свои координаты. Когда возникла необходимость в услугах частного детектива, под рукой у многих руководителей была его визитка. То-то я удивлялась, каким же образом этот прощелыга выживал в наше суровое время. Надо будет перенять его опыт, хотя мне это вовсе ни к чему. Я и так спросом пользуюсь. Мне нужен адрес особняка, где заключался договор, и фотография Юрия Филипповича. «Вы склонны считать, что он в этом замешан?» — заволновался Страверов. «А вы нет?» — немного рисковато спросила я. Акакий Спиридонович ненадолго задумался. «Юрия я знал давно. Мне, конечно, трудно такое представить, но для меня, если честно сказать, было бы лучше, если бы вдруг оказалось, что Юрий вступил в сговор с мужем покойной. И если мы выплатим эту страховку...» — Да что говорить, вы же все прекрасно знаете сами. Вы беретесь за это дело, Таня? Я бы вам втройне заплатил, если бы вдруг выяснилось, что тут замешан криминал. — а Акакий Спиридонович. — Там из налоговой. Заглянула в дверь молоденькая чернявенькая симпатяга-секретарша. Акакий поднял голову. — Минутку, Галочка, я сейчас освобожусь. — Так вы беретесь, Татьяна Александровна? Я кивнула. — Пожалуй. Только мне будет необходимо задать вам еще несколько вопросов. Таня, а вы не против, если мы встретимся вечером и обсудим все, что вас интересует? А фотографию Юры вам галочка из его личного дела даст. Я сейчас распоряжусь. Хорошо. Я достала из сумки блокнот и ручку и написала. Пусть вам не покажется странным то, что меня интересует марка часов, подаренных Свистуновым. Не говорите об этом ни слова. Просто покажите часы, если они при вас. Наконец-то в этих пронзительно-зеленых глазах появилось хоть какое-то выражение. Акаки был удивлен и не скрывал этого, но, молча сдвинув рука в пиджака вверх, на кисти Староверова красовались командирские. Часы у вас, смотрю, неплохие, но я всегда почему-то думала, что люди вашего круга носят ролекс или что-то типа того то есть покруче я не сноп к тому же мне их подарил друг а как и все еще не мог справиться с удивлением но задать вопрос по поводу моего загадочного поведения с запиской он не решился да и не успел а как и спиридонович вновь возвал голос очаровательной галочки таня давайте поужинаем в том же кафе где мы сегодня случайно встретились часиков в семь годится думаю да Если я не успею, то перезвоню. Дайте мне номер вашего телефона. Лучше сотового. Полагаю, мобильник не является для вас показателем снобизма. Я обвражительно улыбнулась.